Мне было очень горько. Умом понимал, что генерал прав, но сидеть здесь, в чистенькой, спокойной больнице, когда ребята подыхают под огнем противника, и не иметь возможности помочь... Я постарался, чуть подправил твое личное дело. Ради штабистов даже пальцем бы не пошевелил, но для тебя сделал». Ты теперь у нас боец с режимом. Все твои выходки должным образом отмечены, и мордобой, и неподчинение приказам. Вся твоя партизанщина отретуширована, и ты уволен из рядов спецназа две недели назад, как отказавшийся выполнять очередной приказ. В аппике ты был уже штатским, работал под принуждением. И когда поднимут архивы, ну и начнут штамповать уголовные дела, ты останешься в стороне. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Я старший лейтенант, с водной бригады войск специального назначения. Тихо прошептал я, ощущая вкус желчи во рту. — Именно так, Убер. Поэтому слушай приказ. По новой легенде обеспечить эвакуацию личного состава, снизить возможные потери до минимума, вернуть в строй максимальное количество людей, ждать сигнал для последующей передислокации. Понятно? Так точно, господин генерал. Тогда иди, док, иди и жди. Мы обязательно за вами вернемся, я обещаю». Я остался с тяжелыми, ближе к полуночи отправив последних раненых, способных на своих двоих добраться до неприметной машины на заднем дворе. Те, кто все еще лежал в клубках в капельниц и растяжках, остались под моим присмотром. Я надеялся, что мы отсидимся в испуганно притихших пригородах, с улиц которых новый режим стальной метлой вымел редких прохожих. Даже бандиты запрятались как можно глубже, чтобы не получить пулю от патруля. Комендантский час заканчивался в семь утра, но казалось, что он длится круглосуточно. Ни машин, ни людей, только мусор, летящий вслед порывам ветра. А утром к нам пришли. Две роты наемников, в их черных... В бронекостюмах с невидимыми лицами, скрытыми за зеркальными щитками шлемов. Похоже, у кого-то дошли руки зачистить больницу, куда отправляли раненых из сводной бригады. Стандартная операция директората корпорации, одна из многих, которые проводили по всей планете. Яркий свет хирургических софитов. Мерное постукивание аппарата, диализа и писк кардиостимулятора. Мальчишка, только-только начавший ходить в школу, не усидел дома. Вылез во двор поиграть с собакой. Поймал шальную пулю. Родители даже не смогли объяснить, кто и куда стрелял. Просто сын упал на траву, вцепившись руками в окровавленную рубашку. Я уже накладывал... На закрытую рану бактериальный пластырь. Когда в операционную вломились эти уроды? Куда? Здесь стерильное помещение. Быстро за дверь, пока... Да, зато я теперь знаю, что происходит с человеком, когда ему в лицо прилетает приклад автомата. И как именно взрывается голова, обрушив своего хозяина в цветное беспамятство. Машина тихо фырчала двигателем, изредка подскакивая на колдобинах неровной дороги. Я подавил стон, попытавшись потрогать замотанный бинтами лоб. Водитель увидел мое движение и радостно затаратурил, мешая сленг латинских кварталов и модные словечки подслушанные, явно где-то в коридорах больницы. — Доктор, ты у нас Зинга, не иначе. Остальные под столы попрятались, лишь ты с кулаками на вояк полез. — Где я? — Да в машине, доктор, в реанимационной машине. Я тебя видел, ты недавно у нас. Бог не знать Лопеса. А меня здесь все знают. Я уже давно работаю. Если в какой район неспокойный, надо съездить, меня просят. Сам понимаешь, братья, сестры, родня, знакомые. А с Лопесом не тронут, колеса не трясут и пистолет в нос не тычут. — Почему я здесь, Лопес? Я же был в операционной. — Был, доктор. Но как тебя шарахнули, так операция и закончилась. Вытащили тебя в подвал. Я чуть позже и подобрал. Подвал? В голове болтался мутный туман, не желая рассеиваться. Я тупо смотрел в сумерки за окном и пытался собрать рассыпавшиеся на куски воспоминания. Ну да, туда мертвых сносили. Наверное, думали, что ты тоже умер. А я увидел, что ты дышишь и вытащил. Мертвые. Лопес тяжело вздохнул, пожевал погасшую сигаретку и зло выплюнул ее в открытое окно. Вояки пришли, по всем палатам прошли, где были взрослые, всех расстреляли, даже не разбирались, кто там, бывшие солдаты или мои родственники из местных. Хотя они всех теперь стреляют, на улицах, в домах, Приходят, берут, что понравится. Девушек уводят. Грабят, убивают. Плохие времена. Представляешь, доктор, я теперь трупы вожу из больницы на карьер. Сваливаю их в яму и назад. Даже стараюсь в лица не смотреть. А вдруг кого узнаю? А так хоть надежда останется, что кто-то из друзей вернется. Потом, когда-нибудь. «Расстреляли?» Я попытался сесть, но голова закружилась, и тело безвольно сползло с сиденья. «Да, всех подчистую, даже двух докторов убили, когда те попытались что-то сказать. Считай, больницы и нет уже. Оставшиеся разбежались, лишь водителей оставили, убитых вывозить. А ты правильно сделал...» что опустился как лучше. Вон сзади полицай на своей люстре кувыляют, сопровождают, чтобы я мимо карьера не проехал. Но они туда не заедут, поэтому я развернусь боком, тебя высажу у кустов. А как уедем, ты сможешь выбраться в ближайший квартал. До утра пересидишь и домой. Водитель поежился от набегающего холодного ветра и закрыл окно. Потом покосился на всполохе ламп в зеркале заднего вида и состроил рожу. — Вот думали в людей стрелять. — Ну, этого вы у меня не получите, дудки. А то Лопес дожил мертвых возить. Всю жизнь врачей к больным возил, а теперь лишь покойников, как дрова напиханных. «Дикие времена, я тебе скажу, дикие, нехорошие времена!» Я лишь просипел что-то в ответ. Что я еще мог сказать? Еле живой кусок мяса, осколок неудавшегося мятежа, вырезанного по-живому из кровоточащего тела государства. Бывший доктор, который трясся в труповозке по дороге на карьер. Макс Убер, бывший старший лейтенант сводной бригады войск специального назначения.